Дом у пустыря У Донно хорошо получалось сладить с пожилыми дамами и детьми. Их от чего то не пугали ни его крупная фигура, ни борода, ни удостоверение боевого мага. Если надо было пообщаться с населением, лучше Донно и Совы, который тоже легко сходился с детьми, но больше любил замужних дамочек, в чайном домике не было. Получив очередную подсказку с бесовыми этими цветами, Донно поехал в квартал у пустыря. В телефоне у него хранились сфотографированные для Роберта страницы дела, поэтому он легко нашел нужный дом. Женщину, написавшую заявление о пропавшем ребенке, которого у нее никогда не было, звали Нина Ранункель. Чем не Ранункулюс? Пресловатый лютик, который зачем-то и Морген снился, и Анне. Пусть и притянуто за уши, но больше-то дергать не за что. Донно сделал два глотка воды из бутылки, вышел из машины и отправился очаровывать местных сплетниц и старожилов. Черкнул еще сове сообщение, чтоб пробил, где теперь живет эта ранункель. Двенадцать лет прошло все-таки, вдруг переехала. «Нет, мы тут недавно живем». «Я снимаю тут, не знаю никого», — раз за разом слушал Донну. Сама женщина, как он и ожидал, уже давно съехала, и нынешние жильцы ее квартиры не были знакомы с предыдущими хозяевами. Зато потом повезло. «А, Ниночка-то, Ниночку помню», — протянула одна из соседок снизу. Полная женщина в летах внимательно изучила удостоверение Донно, сверила фото с лицом, еще немного посомневалась и впустила его внутрь чистой, хоть и скромно обставленной квартиры. «Лирка!» — крикнула она куда-то в сторону. «Помнишь Нину Ранункель?» «Кого?» В дверях кухни появилась еще одна женщина. Младшая сестра или дочь первой, очень похожая внешне. «Ой, здрасте!» «Это вот господин из чайного домика расследует», — сказала первая. «Нинку помнишь? Когда деток украли, бегала, тоже плакала». «А, блаженная, что ли? Ну, ты и вспомнила. Или это вы вспомнили? Ну, она ж того была, не в себе». «Была?» — аккуратно переспросил Донну. «Ну, может, и есть?» — махнула рукой вторая женщина. Они ж переехали давно, я и не знаю. Да такое не лечится, уж до самой смерти. Она неплохая была, очень добрая, всегда помогала, котят домой таскала. Бывало, правда, уйдет погулять и заблудится, что ли. Сестра ее искала, злилась всегда. Сестра, — снова уточнил Донно, и внимательно оглядел обеих женщин. Чем меньше он лез в разговор, тем больше они рассказывали, помогая друг другу в воскрешении деталей. Двенадцать лет — большой срок для ребенка, но для взрослого это время тянется иначе. В более-менее размеренной жизни двух женщин только яркие события отпечатывались основательным. Донна узнал, что Нина жила вместе с матерью, Серьезной, строгой женщиной, которая работала где-то в центре. У Нины была сестра то ли погодка, то ли близнец, уж очень похоже на лицо. Но сестра была совсем другой. Училась в столице, бывала только наездами. Когда приезжала, то у Ранункилей постоянно слышны были то плач, то ругань. Сестрица все пыталась дурочку вразумить. Даже на курсы ее заставила ходить. Да чего там? Какая ей учеба, бедняги? Плакала она, старалась изо всех сил, но не получалось. Кое-как отучилась, то ли медсестрой потом устроили, то ли просто санитаркой. Донна болезненно прищурился. Переспросил, но женщины не знали, куда именно. Ему вдруг показалось, что вся эта история где-то внутри него уже упорядочилась. Выстроилась в некий ящичек, скучая кучей делений, и новые факты только что ровно легли в нужные отсеки. Вот только приглядеться, и с сумрака проступит весь несложный скелет событий. Донно помотал головой и подумал, будь на его месте Роберт или Джек, они бы давно уж обо всем догадались. Тяжелые булыжники его мыслей катаются и скрежещут друг от друга а нужные идеи с легкостью проскальзывают между ними и улетучиваются. В машине Донно выписал в блокнот все, что он узнал, пометив, что нужно найти не только Нину, но и ее семью. Поговорить со всеми, не упустить. Причастна ли она? Либо же она была важным свидетелем, который что-то видел, и это может помочь им в поисках? На следующий день случилось то, чего он долго избегал. В коридорах чайного домика встретился Ингистани. Старик кивнул и встал так, чтобы обойти его стало невозможным. Донно сжал челюсти. Лицо застыло. Бумажный стаканчик с кофе, за которым он ходил в холл, сжег пальцы. «Ну, здравствуй, мой мальчик», — сказал Ингистани. И неожиданно это прозвучало, устало и спокойно. Ингестани не кривил рот в улыбке, но смотрел утомленно, как на надоевшего подростка, пойманного воспалечным. Донна молчал, ограничившись сухим кивком. Ингестани откинул голову назад, оглядывая его сверху донизу. Да, потрепала тебя, сказал он. Разве я не говорил тебе беречь себя? Что? все так и не простил старика. Тут Донно даже удивился. Столько лет прошло, и столько раз они встречались. И давно уже не было никакого мальчика с руками в крови и растерянного дядьки, который приехал аж из столицы, узнав о происшествии. Тогда, наверное, его мучил стыд или совесть, или то и другое. Пропустил же. Поверил, что в семье Донно все в порядке, Оставил без присмотра. Тогда Донну было все равно, что там чувствуют другие. Его ломало и крутило от магической отдачи. Его мир развалился на куски, и он не мог, никак не мог начать этому радоваться. Какое ему было дело до всех чиновников на свете? «Ты удивил меня тогда», — признался вдруг ингестане. Когда я услышал про тебя и отца, думал, что ошибка, что такого не может быть. А теперь ты изменился. Я вижу это очень хорошо. Ты не только слабее стал, ты стал мягче. Тогда у тебя был панцирь. Теперь ты как моллюск без раковины. Не лезь куда не нужно. Последние слова Ингистане произнес очень тихо и, резко кивнув, прошел мимо Донна. «Я сам выбираю, куда лезть», — в спину ему сказал Донна. «Уже давно. Для этого мне не нужна магия или силы». Ингестане даже не остановился, будто и не слышал. Кофе почти остыл и мерзкой маслянистой горечью оседал на языке. «Чего кислый?» — поинтересовался сова. «Уже слышал, что твою даму вовсю отбивает этот паршивец?» «Что?» — рассеянно спросил Донно. «Очкастый наш умник залег в больницу и очаровывает твою докторшу. Вот чего!» — заржал сова и тут же смолк, поморщился. Раны все еще болели. «Болтай больше!» — огрызнулся Донно, который все никак не мог переварить совершенно дурацкий и бессмысленный разговор с Ингистани. Ты мне данные накопал, которые я просил?» Прочитав переданные совой листки, Донна решил заехать к Роберту пораньше, чтобы освободить весь вечер. Сова подзуживал его, мол, позвони заранее, а то получится, как муж из командировки. Но Донна только отмахнулся. И хотя ничего анекдотичного не случилось, с Робертом он разругался. Тот сначала ворчал по поводу скуки, потом кормежки И вообще отказался есть, так что Донно в сердцах чуть не зашвырнул контейнеры в угол. Ворчание насчет вкуса и пользы уже перестало быть смешным. Еду спас гапшан. Великодушно выдал Донно из пайка несколько мясных шариков подкрепиться. Мол, это от голода, люди злые. Если бы в удовольствие все добрые были бы, — сказал он с набитым ртом. Роберт послал всех к бесам и улегся на койку, укрывшись с головой.